Глава 21. Я чувствую себя глупо, Зигфрид, говорю я. Я могу помочь вам чувствовать себя удобнее. Умри на месте. Он опять переделал весь кабинет на манер детского сада. Бога ради. А хуже всего сам Зигфрид. На этот раз он пытается подобраться ко мне как суррогат матери. Он сидит со мной на кушетке. Большая кукла ростом с человека. Теплая, мягкое, из чего-то вроде купального полотенца, покрытого мыльной пеной. Потрогать приятно, но... «Не хочу, чтобы ты обращался со мной, как с ребенком», — говорю я. Голос мой звучит глухо, потому что я прижимаюсь к этому полотенцу. «Спокойней, Робби. Все в порядке». «К черту все!» Он замолкает, потом напоминает мне. «Вы собирались рассказать мне свой сон».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 Физически, я бы сказал, это внутренность пятиместного корабля. Одного из кораблей сврат, понимаешь? Сильвия в каком-то туннеле, который уходит вдаль. Туннель уходит вдаль? Ну, не толкай меня к какому-нибудь символизму, Зигфрид. Я знаю о вагинальных образах и всем прочем. Когда я говорю «уходит», я просто хочу сказать, что туннель начинается там, где я стою, и продолжается в сторону от меня. Я молчу. Потом говорю самое трудное. Туннель превращается в пещеру, и Сильвия оказывается пойманной. Я сажусь. Самое плохое в этом, говорю я, то, что это не может случиться. Туннель сверлится, чтобы поместить в него заряд и подорвать сланец. Главное занятие шахтера – это вычерпывание сланца. Сильвия с этой частью работы не имела ничего общего. Мне кажется, неважным, могло ли это или не могло случиться, Робби. Вероятно, нет. Итак, Сильвия оказалась в рухнувшем туннеле. Я видел, как шевелится груда сланца. Это был не настоящий сланец. Какое-то пушистое вещество, больше похожее на обрывки бумаги. У нее была лопата, и она прорывала выход наружу. Мне показалось, что она выберется. Она выкопала большую яму. Я ждал, когда она выйдет, но она все не выходила. Зигфрид в своем воплощении плюшевого мишки, теплый и ожидающий, лежит в моих объятиях. Приятное ощущение. На самом деле его здесь нет. Его вообще нигде нет, только в Центральном банке информации, где-то в Вашингтоне, где память больших машин. Передо мной только его терминал в купальном костюме. «Что еще, Робби?» Больше ничего. Не сон, но у меня чувство. Я чувствую, будто бью ногами Клару по голове, чтобы не дать ей выйти. Как будто боюсь, что на меня обрушится остальная часть туннеля. Что значит ⁇ чувствую ⁇ Роб. То, что я сказал, это не часть сна. Просто я так чувствую. Не знаю. Он ждет, потом пытается подойти по-другому. Боб. «Вы знаете, что сейчас сказали не Сильвия, а Клара?» «В самом деле?» «Забавно. Интересно, почему?» «Он ждет, потом пробует снова». «И что случилось потом, Роб?» «Потом я проснулся. Я поворачиваюсь на спину и смотрю на потолок, который выложен плиткой с изображениями блестящих пятиконечных звезд. «Вот и все», — говорю я. Потом добавляю разговорным тоном. Зигфрид, я думаю, к чему это все ведет. Не знаю, могу ли я ответить на этот вопрос, Роб. Если бы ты мог, я бы заставил тебя ответить, говорю я. У меня по-прежнему есть листок бумаги, который мне дала С. Я. Он дает мне ощущение безопасности. Я думаю, говорит он, что куда-то это ведет. Я хочу сказать, что есть в вашем мозгу нечто такое, к чему вы не хотите возвращаться, но с чем связан сон. а Сильвии, ради бога, это ведь было много лет назад. Но ведь это не важно. Дерьмо, ты мне надоел, Зигфрид, на самом деле. Тут я задумываюсь. Слушай, я сержусь, что бы это значило. Как вы думаете, что это значит, Роб? Если бы я знал, я бы тебя не спрашивал. «Может, пытаюсь увильнуть? сержусь, потому что ты подходишь близко к чему-то?» «Пожалуйста, Роб, не думайте о процессе. Просто скажите, что вы чувствуете». «Я чувствую вину», — говорю я, не отдавая себе отчета в том, что говорю. «Вину перед кем?» «Перед... не знаю». Я поднимаю руку, чтобы взглянуть на часы. Очень многое может произойти за 20 минут, и я перестаю думать о том, от чего хочу избавиться. Я играю сегодня днем, и вполне могу дойти до финала, если сохраню сосредоточенность. Мне сегодня придется уйти пораньше, Зигфрид. Вину перед кем, Роб? Не помню. Я глажу шею куклы и смеюсь. Очень приятно, Зигфрид, хотя пока непривычно. Вину перед кем, Роб? Я кричу. «Вину за то, что убил ее!» «Во сне?» «Нет, на самом деле, дважды!» «Я знаю, что дышу тяжело, и сенсоры Зигфрида регистрируют это. Пытаюсь справиться с собой, чтобы у него не появилось каких-нибудь сумасшедших идей. Мысленно перебираю все сказанное только что. Я на самом деле не убивал Сильвию, но я устал. Бросился на нее с ножом». Зигфрид спокойно, успокаивающе.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 Если бы вы на самом деле хотели ее убить, вы бы пустили в ход нож? А, но больше похоже на ечь. Это слово иногда передают как пшав. Хотел бы я, чтобы ты там был, когда это случилось, Зигфрид. Может, ты бы уговорил их, и меня бы отпустили? Сеанс идет отвратительно. Я знаю, всегда ошибка рассказывать ему сны. Он со всех сторон их обсасывает. Я сажусь, презрительно глядя на придуманную Зигфридом обстановку, и решаю сказать ему прямо. «Зигфрид», — говорю я ему, — «как компьютер ты хороший парень, и я интеллектуально наслаждаюсь нашими беседами, но я думаю, они исчерпали ли мы все возможности. Ты шевелишь старую боль без необходимости, и я откровенно не понимаю, почему позволяю тебе делать это». «Ваши сны полны боли, Боб. Пусть остается в моих снах.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 Решение всегда за вами. Что ж, может, я так и поступлю. Старый дьявол пережидает меня. Он знает, что я не собираюсь принимать это решение и дает мне время самому это понять. Потом говорит. Боб, почему вы сказали, что убили ее дважды? Я смотрю на часы, прежде чем ответить, и говорю. Ну, просто так сказалось. Мне пора идти, Зигфрид. «Я просто сижу в восстановительной комнате, потому что мне не отчего восстанавливаться. Хочу убраться отсюда, от него и его глупых вопросов. Он поступает так разумно, с таким превосходством, но что знает плюшевый Мишка?»